Глава 0.1.1.1. «Подумала, что заблудилась», — сказала я. Прикурила. Чингис кивнул, спрятал зажигалку. Он сидел на переднем сиденье, а место водителя занимал парнишка лет 16-17, хмуро бросивший мне приветик и больше в разговор не вступавший. «Бывает. Все мы иногда этого боимся». — серьезно ответил Чингис. Странная у него была манера говорить, словно все время чего-то недосказывая. Это немножко злило и в то же время интриговало. «Я совершенно иначе тебя представлял, Карина. Ожидал увидеть старую Мэмру? Нет. Более...» — он задумался. «Более уверенную и жесткую. Карина, вы в курсе, что ваша миссия — отвлекающий маневр?» «Были такие мысли», — призналась я. Так что происходит? И откуда у вас информация? Второй вопрос Чингис попросту игнорирует, зато на первый отвечает четко. Феномен дайверов изучали несколько государственных структур. От МВД и Госбеза до налоговой полиции, и Министерства печати и электронных коммуникаций. Когда выяснилось, что прогнозированию эти способности не поддаются, обучить им тоже нельзя, то большую часть исследований свернули. Но тут в дело вмешалась случайность. У МВД оставался следственный изолятор в глубине. Несколько раз задержанным удавалось уйти оттуда в Диптаун, проявив самые настоящие дайверские способности. В чью-то умную голову и пришла мысль. Превращение происходит, если человека припереть к стенке. Стали разрабатывать крупномасштабный эксперимент. Информация просочилась по верхам ведомства и сейчас идет склока. клока. Госбезу нравится сама идея — получить стаю подконтрольных дайверов, но не нравится упущенная инициатива. Налоговики и чиновники из министерства никаких дайверов не желают вообще. То ли из консерватизма, то ли понимают, что джинна в бутылке не удержать. В самом МВД тоже столкнулись различные интересы. Тебя направили в тюрьму для того, чтобы вызвать легкую панику. Сервер тем временем проверяют из реального мира. Тогда у вас есть союзники, Чингис. «Избави, Боже, от таких союзников!» полушутя, и серьезно ответил Чингис. «Наступит случайно и не заметит. Карина, глубина уже много лет живет по своим законам. Худо, бедно, но справляется. Создает новое общество, не разрушая старого. Берет из реального мира лишь то, что действительно жизнеспособно. Да, это своего рода анархия, и, как любая анархия, глубина противостоит государственной власти». Карина, что должно быть в Диптауне, решают его обитатели. Должны ли там быть тюрьмы, тоже решать нам. Чингис, — сказала я, — дело ведь не в тюрьме. Дело в появлении новых людей. Хома virtualis — человек сетевой, соединяющий в себе два мира, настоящий и виртуальный, одинаково свободный в обоих мирах. «Карина, это время еще не пришло. Нельзя сажать на велосипед ребенка, не научившегося ходить. Чингиса, а это не ревность, не страх дайверов потерять свою уникальность. Карина, это не ревность и не страх». Мы замолчали. Паренек за рулем сопел, прощелкивая по приемнику одну за другой радиостанции. «Эхо Москвы, серебряный дождь, ретро». Тот же самый набор, что и в глубине. Никакой разницы. Местами реальный и виртуальный мир слились воедино. Интересно, как в наше время выжили радиостанции? Тем более в глубине. Ведь никаких трудов не составляет выкачать любую музыку, которая тебе нравится, и не повиноваться вкусу диджеев и ведущих. Но нет. Мы продолжаем слушать радио. Морщимся, когда нам крутят по псу, ругаемся, наткнувшись на очередную рекламу, прыгаем со станции на станцию и слушаем. Может быть, человеку важна сопричастность? Сознание того, что именно сейчас вместе с тобой этой песни тихонько подпевают еще тысячи людей. Мы все индивидуалисты, мы все уникальны и неповторимы, но наедине с собой можем признаться, как трудно быть одному». Паренек, наконец-то, бросил блуждать по эфиру, остановился на станции, где уже кончалась песня. «И теперь я знаю, что там за дверью в лето это место для тех, кто выжил зиму и осень. Эти двери повсюду, и в то же время их нету. Без замка, зато с табличкой милости просим. Я нашел эти двери, когда собирался в ад». Мне помог в этом деле Его Величество Случай, и с тех пор так и гуляют туда и назад, потому что вечное лето — это тоже скучно.